Эпизод на утро голубь вернулся. Уголек притаился на подоконнике и хищно за ним следил. От образа холеного аристократа не осталось и следа. Жалко прижавшись к стене и переминаясь на фиолетовых лапах, он походил на изможденного бродягу. Нахохлился и втянул голову в перья, стараясь защититься от ветра. Казалось, силы вот-вот иссякнут, и голубь камнем рухнет вниз. Небо тяжело нависало свинцовым пологом. Срывались жирные капли. Уголек еще немного понаблюдал, но вскоре потерял интерес к жалкому доходяге. Охотничий азарт угас, и он спрыгнул на кровать. Маша спала. Миша лежал без движения, уставившись в экран телефона. Уголек блаженно растянулся на одеяле, впитывая тепло. Внезапно телефон завибрировал, разрезая тишину. «Да, понял, еду!» Миша резко поднялся. Встревоженный голос разбудил Машу. «Ты куда? Что случилось?» Сонно пробормотала она, с трудом разлепляя глаза. Отец позвонил. «Маме плохо». Миша поспешно одевался. «Скорую вызвали черт знает когда, еще ночью, и до сих пор никого. Аптека далеко. Автобусы почему-то сегодня не ходят. Даже такси заказы не берут. В общем, надо ехать». Маша села в постели и с отчаянием смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Как же там мои? Я даже помочь не смогу, если что. Полторы тысячи километров». Миша присел рядом. «Не паникуй, позвони маме, прямо сейчас». Он крепко обнял ее, поцеловал. «Пора». «Сообщи сразу же, как только доедешь, слышишь? Обязательно!» Почти выкрикнула она вдогонку. Миша ушел, оставив Машу наедине со своей тревогой. Уголек примостился рядом на одеяле и чувствовал ее волнение каждой шерстинкой. Утро снова шло не по плану он принялся вылизывать лапу время от времени бросая быстрые взгляды на машу которая взяла телефон мам алло мам вы как там как дела у вас все в порядке а папа голос маши был взволнованным но постепенно становился ровнее уголек перестал умываться уловив острый запах ее беспокойства миша сейчас к своим уехал. «Ну, слава богу! Ладно, прости, что разбудила. Позвоню попозже. Целую». Маша с облегчением выдохнула. Выгнулась, как кошка, и растрепанные кудряшки упали на лицо. «А ну-ка, иди сюда, дорогой друг!» — поскребла пальцами под одеялом, и в угольке мгновенно пробудился хищник. Игра скоро наскучила. Спать не хотелось. Завтрак и утренний туалет, мелкие домашние дела отвлекали Машу, но предчувствие беды не отпускало. Миша уехал, и вестей от него не приходило. Квартира оказалась пустой и слишком тихой. Маша бесцельно бродила из комнаты в комнату, то включая, то выключая телевизор, где тревожные новости лишь усиливали ее беспокойство. Уголек слонялся за ней по пятам, время от времени тихонько мяукая, словно хотел утешить. День тянулся, как вязкая мутная жижа. Она обволакивала собой каждую секунду, превращая минуты в часы, часы, часы. В какой-то момент Маша замерла у окна, задумчиво глядя на улицу. Уголек запрыгнул на подоконник рядом. Солнца не было. Маша вся как-то сникла. Уголек настойчиво терся о ее руки, желая завладеть вниманием. Ветер, невидимый хулиган, опрокинул контейнер, и целлофановые пакеты грациозно вальсировали друг с другом, словно гротескные балерины. Они шуршали грязными платьями по мокрому асфальту, под аплодисменты смятых банок и аккомпанемент сирены очередной скорой. «Мам!» Миша уехал утром и до сих пор не звонил. На сообщение не отвечает. Я себе места не нахожу. Посмотри, что пишут в новостях. Что мне делать? Это невыносимо. Маша сокрушенно смотрела на бесполезный телефон, но неожиданный стук в дверь прервал ее тревожные мысли. Она вздрогнула. Уголек, задремавший на подоконнике, мгновенно насторожил уши, подскочил и бросился в прихожую. Маша медленно пошла следом. Кто бы это мог быть? Посмотрела в глазок и осторожно приоткрыла дверь. На пороге стоял смутно знакомый мужчина, кажется, один из приятелей Миши. Он выглядел взъерошенным и заметно нервничал, переминаясь с ноги на ногу. Уголек выглянул из-за машинных ног и с любопытством принюхался. От гостя тянуло потом и пылью. «Привет, Миша дома, не могу дозвониться». Он явно спешил и говорил торопливо. Маша подозрительно оглядела его с ног до головы. «Нет, уехал утром», — ответила она с заметным раздражением в голосе. «Острые запахи гостя отталкивали и в то же время привлекали». Уголек касался штанины, но тут же отдергивал нос, будто обжигаясь. Я понял. Пусть забежит ко мне, когда вернется. Я с третьего, он знает. Сосед устремился к лестнице, но обернулся. Кстати, ты заметила сегодня странность? Самолетов нет. Ни одного. Оставшись одна, Маша блуждающим взглядом обвела комнату. Прислушалась. Действительно, непривычная глухота вокруг. Аэропорт, расположенный всего в двух десятках километров, обычно наполнял округу басовитым гулом садящихся или взлетающих лайнеров. Привычный фон для этого района. Сегодня ни звука. Маша снова вернулась к окну и вгляделась в пустое тяжелое небо. Уголек устроился рядом. Под пальцами Маши приятно заскользила мягкая шерсть. Кот затарахтел, как маленький трактор, и его мурчание было единственным умиротворяющим звуком в гнетущей тишине. Засветился экран телефона в руке. Маша попыталась обновить ленту новостей, но крикливые заголовки застыли. Приложение перестало отвечать на запросы. «Связь пропала», — тихо пробормотала она. «И самолетов нет. Что вообще сегодня творится?» Она ласково, с грустной улыбкой, посмотрела на блаженствующего кота. «Ты не знаешь, маленький ленивец?» Приподняла руку на уровень глаз. Черные шерстинки сорвались с ладони и плавно закружились в воздухе. Они словно застыли в пространстве, опадая неправодоподобно медленно. Будто время само решило притормозить перед чем-то неотвратимым. Маша завороженно следила за их беззвучным танцем. Казалось, их можно разглядеть до мельчайших деталей. Как вдруг... Ее отвлек едва различимый в мутном мареве облаков гул ревущих турбин. Спустя мгновение сквозь мешанину туч показался серебристый силуэт. Он плавно снижался, заходя на посадку, но внезапно замер, точно наткнулся на невидимую преграду. Нос резко клюнул. Огни фюзеляжа моргнули в последний раз, и самолет, как подбитая птица, стремительно рухнул за горизонт. Уголек лишь лениво повел ухом, изящно потянулся и ничего не заметил. Оттуда издалека ухнуло, и мелкая дрожь прокатилась по полу. Истерическим хохотом захлебнулись сигналки машин во дворе. Уголек встрепенулся. Припал на задние лапы и вздыбил шерсть. Нестерпимо захотелось бежать, так же, как в ту страшную зимнюю ночь, когда за окном грохотало и черное бездно небо сверкало цветными вспышками. Голубь еще плотнее прижался к стене. Расцвели ярко-алым грязные облака а потом еще и еще. Вспыхивая и угасая, они превращались в клубы черного дыма. Глаза уголька округлились, как две огромные таблетки. Близкая вспышка на миг ослепила, и уголек зажмурился. Через секунду робко приоткрыл тонкую щелочку и оцепенел. Из-за горизонта поднималась черная туча и вместе с ней сперва неясный, глухой, но с нарастающей силой гулкий рокот. Зазвенела ложка в недопитом бокале. В стекло забарабанили мелкие частицы песка и камешков. По улице понеслись мусорные пакеты, бумага, сухая трава. Гул придавил уголька чугунной плитой, не позволяя пошевелиться. Уголек прижал уши и сжался в тугой комок. Туча катилась бесформенной массой, как грязное тесто с хрустом вминая в себя дома и деревья. Быстро приближаясь, она закрывала собой небо. Голубь вспорхнул с балкона, но шквал ветра швырнул его в стену, как тряпичную куклу. Уголек надрывно взвыл и бросился с подоконника. Маша подхватила его на лету и увлекла за собой. Дверь в кладовку за ними захлопнулась, и стены содрогнулись. Задребезжала посуда, посыпалась с потолка штукатурка. Брызнуло осколками окно в комнате. Пол заходил ходуном. Уголек впился когтями в машин свитер, чувствуя, как ее сердце тяжелым молотом бьется о ребра. Раздался оглушительный грохот, и дверь сорвала с петель. Тяжелой взвесью в укрытие ворвалась едкая гарь. Проход завалило камнями, обломками мебели, комьями земли. Тишина наступила внезапно. Только где-то за стеной шипела вода. Пространство заполнило густая, непроглядная мгла. Уголек закашлялся, судорожно хватая пастью грязный воздух. В удушливом смраде он попытался уловить хоть что-то знакомое. Запах вязаной лежанки, кроличьего хвоста, машиных духов. всё смешалось с вонью сгоревшего пластика, дерева, металла, но уголек всё же учуял что-то родное. Она рядом. Она хрипло дышит, ее сердце неистово бьется. Она жива. Уголек мелко дрожал, прижимаясь к машиной груди. Его мир, такой уютный, беспечный, разлетелся в щепки рухнул бесформенной грудой обломков и мусора, обезображенный, изломанный, теперь совсем чужой. — Маша! — безудержно мяукал уголек.